Глава четвёртая. Сегодня в школе прозвенел последний звонок. Все ребята собрались идти в кафе, чтобы отметить окончание десятого класса. Не скажу, что я была в восторге от этой идеи, но белой вороной быть не очень хотелось. Особенно сейчас. Да, все всегда знали, что я из бедной семьи и не могла позволить себе даже самую дешёвую кафешку в парке. Но сейчас, когда моя жизнь повернулась в другое русло, было бы некрасиво сказать, что у меня нет денег. Наоборот, благодаря Эльмиру у меня всегда была некоторая сумма, позволяющая никогда не быть голодной во время занятий. А ещё он всегда говорил, что я могу гулять с одноклассниками и не отказывать себе во вкусняшках. Но я не могла себе позволить дорогое кафе, в которое сегодня собирались ребята. И не из-за нехватки денег, нет, те были. Проблема была во мне. Я не злоупотребляла доверием и уж тем более финансами Бекетова. Мне и так было жутко неудобно, что он тратит на меня большое количество средств. После похорон отца, который устроил тот же Эльмир, моя жизнь кардинально изменилась. Он перевез меня в квартиру, которая находилась в доме напротив. Там было все очень дорого обставлено, но, главное, с уютом. Я ощущала себя маленькой принцессой, попавшей в свой личный рай. Все в молочно-кофейных оттенках, от мебели до стены дверей. Я отдыхала в этой квартире, на некоторое время забывая о своем прошлом. В этот же день ко мне переехала жить тетя Вера, Пока я была в школе, она готовила кушать, иногда убирала в квартире, занималась всеми домашними делами. И от этого мне было жутко неудобно, хотя я и понимала, что это её непосредственная работа. А когда я приходила после занятий, она ждала меня с обедом. На первые дни одежду для меня принесла тётя Вера. Уж не знаю, откуда она её взяла, но мне всё подошло и даже очень нравилось. А вот через неделю, в субботу, Бекетов забрал нас двоих из дома и повёз по магазинам. Сначала я думала, мы поедем за продуктами, но ошиблась. Эльмир повёз нас в торговый центр с дорогущей одеждой. Отправив нас с тётей Верой, как он сказал, шопиться, сам пошёл коротать время в кафе. Половину я отказывалась брать, глядя на ценники непонятных тряпочек. Я хоть и была подростком, но понимала, что можно купить футболку за 300 гривен, а мне подсовывали за 750. И это меня жутко пугало. А тётя Вера говорила, что это нормально для Бекетова, и на карте, которую он ей дал, денег предостаточно. Но я на такое не велась. В итоге к Эльмиру Дамировичу мы вернулись практически с пустыми руками. «Что такое, девочки? Я не понял, где ваши покупки?» — произнёс он строго, сверля нас хмурым взглядом. «Эльмир Дамирович, я сдаюсь, но Катя ничего не хочет покупать». «Это ещё почему? Катюша, что не так?» «Там всё не так, Эльмир», — нахмурилась я, сложив руки на груди. «Тебе кто-то нахамил?» «Нет, просто там очень дорого, я не могу покупать такие вещи». «Что за нах... вздор?» Удивился он и, допив свой кофе, поднялся из-за стола. «Вера, жди теперь ты, ибо так дела не будет». Вот тогда он мне и накупил различные одежды, о которых еще неделю назад я и мечтать не смела. Потом в ход пошла обувь, аксессуары и различные женские штучки. Он даже аромопалочки купил, которых у меня отродясь не было. Я выбирала несколько различных ароматов, а сама косилась на ценник, понятия не имея, как потом буду всё это отрабатывать. А уже в понедельник я пришла полностью обновлённой. Друзьям, конечно же, сообщила, что теперь у меня есть опекун, чтобы они не надумывали различных глупостей. Но больше всех, конечно, меня поддерживала Маша. Моя настоящая подружка. Именно она никому никогда не позволяла задеть меня даже словом. «Катюш, ты идёшь с нами в кафе?» услышала голос Вадима, выплывая из своих воспоминаний. «Ой, я даже не знаю, не планировала». «Ну давай, Катюх, ты чего? Посидим, поболтаем», присоединилась Юля, девчонка-хохотушка из нашего класса. «Правда, давай, Катюш, а потом вместе домой поедем», попросила Маша, взяв меня за руку. «Катя», услышала позади себя громкий голос Бекетова и, обернувшись, зажмурилась от яркого солнца. Приложила ладошку к колбу, создавая козырёк, и заметила у ворот в школу Эльмира, опирающегося на свой автомобиль. «Ребят, извините, меня ждут». «Ох, я впервые его вижу. Познакомишь?» спросила Маша шепотом, а я в ответ отрицательно покачала головой. Я не знаю, почему, но мне не хотелось знакомить подругу с этим человеком. Скорее всего, это был страх. Всё же, я совершенно не знала Эльмира, и втягивать Машу в эти знакомства не было никакого желания. Слишком дорога она мне, чтобы подставлять её в случае чего. Простите, ребят, в следующий раз я с вами. Парни недовольно загалдели, а Машуня понятливо кивнула и поцеловала меня в щёку. До встречи. Вечером наберу. Я улыбнулась ей и, помахав одноклассникам пошла к Бекетову. Он всё так же стоял, опираясь на машину, только теперь что-то выискивал в своём телефоне. «Доброе утро, Эльмир». «Доброе. Надеюсь, я тебя ни от какого важного дела не отвлёк». Он спрятал телефон в карман и внимательно посмотрел на меня. «Нет, ребята в кафе звали, но мне не хочется. Ты даже спас меня от этого мероприятия». «Хорошо, а как насчёт природы?» «Вывезешь меня в лес?» С подозрением спросила я, потому что действительно трусила перед этим мужчиной. Предлагаю за город к речке. Вдвоем? Ладошки вспотели, и я постаралась незаметно вытереть их об юбку. Эльмир склонил голову и посмотрел так, словно я была какая-то больная. «Можем Веру взять, если тебе так спокойнее будет». Я тут же довольно кивнула и чуть-чуть успокоилась. Вера внушала куда больше доверия, чем этот мужчина с сильными руками, готовыми разорвать своего врага. Вот мой страх. Его руки. После школы Эльмир завез меня домой, чтобы я могла переодеться в удобную для отдыха на природе одежду. А еще нужно было забрать тетю Веру в нашу дружную компанию. Но женщина меня очень расстроила. У нее повысилось давление, и она категорически отказалась с нами ехать. У меня тут же упало настроение. А в душе затаился страх. Неужели мы с Эльмиром поедем вдвоем за город? «Тётя Верочка, ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, поедемте с нами. Я очень вас прошу». Я готова была расплакаться, лишь бы не оставаться наедине с Бекетовым, потому что понятия не имела, что у него в голове. «Катюш, ты чего, девочка? Ты же сейчас заплачешь!» Заметила она и взяла мою руку в свою. «Пожалуйста, тётя Верочка, а ну-ка присядь рядом». Она подвинулась, и я присела на диван около неё. Хорошо, Эльмир ушёл к себе домой собираться и не видел меня в таком состоянии. «Мне будет скучно без вас», — соврала я, ведь на самом деле хотела, чтобы она поехала не развлекать меня. Тётя Вера была для меня доказательством, что меня не тронут. «Нет, девочка, дело не в этом. Расскажи, милая, что происходит?» Я стыдливо склонила голову, надеясь, что она ничего не поймёт по моим глазам. «Только не говори, что ты влюбилась. Эльмир-то у нас красавец вон какой, и за ним толпы девчонок бегают. А ты в таком сложном возрасте сейчас находишься». «Что вы, тёть Вер, какой там влюбилась? Он же взрослый совсем. Мне даже стыдно стало, что она могла обо мне такое подумать. Да ей понятия не имела, как это «влюбляться». «Ну, знаешь, и во взрослых влюбляются». «Но я рада, что ты не клюнула на его внешность. Ты хорошая девочка, юная, не нужно тебе страдать. Да и ему взрослые девушки нужны». «Вы такое придумали, мне прямо неудобно стало». «Ну хорошо, если не влюбилась, то что? Боишься?» Она посмотрела, прищурив глаза, а я от волнения облизнула губы. «Я его совсем не знаю», — призналась честно, не поднимая взгляда. «Я не знаю, какой он человек, с чего вдруг помогает мне. Может, может он какой-то маньяк?» «Да», — воскликнула я и тут же села, понимая, что несу глупости. «Не должна говорить об этом с тетей Верой?» «Катюш, хочешь, открою секрет?» «Хочу. Я Эльмира знаю уже почти двадцать лет. Я была его няней». «Няней? А где его мама? Ты совсем ничего не знаешь о нём?» В ответ я лишь покачала головой в надежде, что мне что-то удастся узнать. Родители давно умерли, а его дядя нанял меня няней. И я уверена, что воспитала достойного мужчину. «А что случилось с его родителями?» Тут же поинтересовалась я, желая узнать о Бекетове как можно больше. «Я не могу говорить тебе об этом, потому что это жизнь Эльмира». Он давно взрослый и самостоятельный человек, и я не имею права лезть в его личное. Когда захочет, он сам тебе обо всём расскажет». «Это вряд ли», – пожала плечами. «Я же ребёнок. Ты вырастешь, девочка. Вы не знаете, зачем я ему? Ты для Эльмира как сестра, и он хочет, чтобы ты была счастлива. С ним ты будешь защищена, а вот в детдоме там бы могло сложиться всё иначе». Тётя Вера погладила меня по руке, а мне вроде и легче стало, но всё равно внутри всё дрожало от страха. «Послушай, Катюша, если ты думаешь, что Эльмир тебе навредит или посмеет тронуть, то это не так. Тебе не стоит его бояться. Он просто везёт тебя на природу, не более. Кстати, предложи ему взять с собой бадминтон, будет во что поиграть». «Вы уверены?» «Более чем», — кивнула женщина и по-доброму мне улыбнулась. «Тётя Вере, я верила» но всё равно не могла довериться Бекетову. Они все были для меня чужие люди, но я всё же решилась поехать к речке, хотя бы для того, чтобы просто побывать за городом. Надев спортивные штаны, футболку и кроссовки, я прихватила с собой Олимпийку, и как только Бекетов сообщил по телефону, что он подъехал, попрощалась с тётей Верой и спустилась вниз. Мужчина ждал меня в машине. «Готово?» – спросил он, осмотрев меня из окна с ног до головы. «Да, запрыгивай в машину». Я послушно прошла к авто и уселась рядом с водителем. Отметила, что он тоже надел спортивный костюм. Значит, я не ошибалась. В такой одежде будет удобнее всего. Молча тронул автомобиль и выехал со двора на дорогу. А как только влился в поток машин, произнес. «Сейчас заедем за одним человеком, а потом в магазины к речке». «За одним человеком?» Сердце снова пустилось в пляс. И хоть я пыталась вспомнить слова тети Веры о Бекетове, мне все равно становилось не по себе. «Да, чтобы не скучно было. Вера филонит сегодня, потому нужно брать в дорогу другого человека». «Эльмир, я не уверена, что я хочу к речке». Я вжалась в кресло и от страха закусила губу. «Не кусай губы и не бойся. Я тебя не съем. С нами поедет моя подруга». «Твоя подруга?» «Да, моя подруга. Так тебе будет спокойнее?» «Ладно», — кивнула я, надеясь, что это действительно его подруга, а не какой-то там мужчина. — Кать, успокойся, я серьёзно. Ты меня бояться должна в последнюю очередь. Тётя Вера предложила, чтобы ты купил бадминтон. — Мы можем это сделать? — решила уйти от темы страха. — Хочешь поиграть? — он улыбнулся, бросив на меня короткий взгляд. — Я не умею, — пожала плечами. — Если ты меня научишь... — Договорились. — Сейчас купим бадминтон, и буду тебя учить играть. И только сейчас мне стало чуточку спокойнее, я расслабилась, сидя в кресле отвернулась к окну и смотрела на проплывающий мимо пейзаж, витрины и людей. «Нужно засунуть свой страх подальше. Может, не всё так плохо?» Через полчаса мы были на другом конце города. Эльмир припарковался около дома своей подруги и, набрав её по телефону, сообщил, что мы уже ждём. «А она хорошая?» Повернувшись, спросила я, переживаю что могу не понравиться его подруге. О чём она сообщит Эльмиру? «Нормальная». Отмахнулся он, а я больше и не стала задавать вопросов, решив ему не надоедать. Через пять минут из подъезда выплыла красивая фигуристая брюнетка с длинными волосами. Она как-то странно улыбнулась Эльмиру, а потом заметила меня, и её улыбка потухла. Наверное, она мне не рада. С моей стороны открылась дверь, и через секунду девушка нагнулась и посмотрела на меня немного брезгливым взглядом. «Кыш назад!» Махнула головой на заднее сиденье, а я вытаращилась на неё, чего то испугавшись и вжавшись в кресло. «Настя, попроще, это всё же ребёнок!» Услышала голос Бекетова, и мне вдруг стало приятно, что он меня защитил. «Катюш, пересядь, пожалуйста, назад!» Я посмотрела на Эльмира и, быстро кивнув, вышла из машины и пересела на заднее сиденье. «Малолеток, главное успеть вовремя поставить на место, а то потом на голову сядут!»